Глава 202. В течение всей своей жизни Буске оставался другом Франсуа Тераном, и вряд ли кому это неизвестно, но это не главное, что ставится ему в вину. Буске не был полицейским, как Клаус Барби, или фашистом-полицаем, как Тувье, не даже префектом, как Папон в Бордо. Примечание. Все трое коллаборационисты и военные преступники – Конец примечаний. Он был политиком очень высокого полета, ему светила блестящая карьера, но он выбрал путь коллаборационизма и заморал себя депортацией евреев. Это сторонние Буске и Юльскую 42 -го года операцию Весенний ветер провели французы, а не оккупационная власть. Парижские полицейские тогда арестовали и согнали на зимний велодром 13 тысяч евреев и потому ответственность за самое, наверное, подлое деяние в истории нации лежит именно на нем. Примечание. Имеется в виду закрытый велодром на углу бульвара де Гренель и улицы Нелатон в 15 округе Парижа, построенный Анри де Гранжем, будущим организатором велогонки Тур де Франс. Операция «Весенний ветер» — кодовое название нацистского рейда и массовых арестов — проведенных французской полицией в Париже 16-17 июля 1942 -го года и направленных на сокращение еврейского населения в оккупированной Франции. Согласно протоколам префектуры полиции, более 13 тысяч из намеченных 28 388 жертв были арестованы и содержались перед отправкой в Освенцим под перегретой стеклянной крышей зимнего велодрома в ужасных условиях. Около сотни узников покончили жизнь самоубийством, каждого, кто пытался бежать, расстреливали на месте. Во французских учебниках истории эта операция не упоминается, и первое признание Госсовета в том, что вина за гибель и депортацию евреев лежит на французском государстве, прозвучало только в 2009 году. Конец примечания. То, что это относится насчет французского государства, не нации ничего не меняет. Сколько кубков мира надо выиграть, чтобы смыть подобное пятно. После войны Буске вышел сухим из воды при Великой Чистке, однако участие в делах вишистского правительства все-таки лишило его той политической карьеры, для которой он был предназначен. Тем не менее, его не выбросили на улицу, Он работал в различных советах и комиссиях при государственных органах и сотрудничал с газетой «Депеш-Дю-Меди», где неуклонно проводил очень жесткую антигаллистскую линию с 1959 по 1971 год, то есть дольше, чем могло бы понадобиться. Примечание. «Депеш-Дю-Меди» – газета, название которой переводится как «Депеша с юга». За время оккупации Франции вышло более полутора тысяч номеров – Содержание каждого полностью отвечало идеологическому курсу нацистской Германии. Позже руководство газеты, она выходит до сих пор, заявляло, что стыдиться им нечего. Шарль де Голь, 1890-1970, был президентом основанной им Пятой Республики с 1959 по 1969 год. Конец примечания. Короче, он попользовался терпимостью правящего класса, впрочем, как и другие сильно себя скомпрометировавшие представители власти. Примечание. После ликвидации режима Виши Буске вернулся в Париж, был арестован в мае 1945 -го года и приговорен Высшим судом юстиции в Париже к пяти годам поражения в правах. Конец примечания. А потом он, думаю, неспроста, Полюбил общество Симоны Вейль, которая побывала в Освенциме и уцелела, но в силу возраста не имела понятия о вишистской деятельности Буске. Примечание. Симона Вейль родилась в 1927 году. Французский политик, министр здравоохранения при Жескар де Сене, 1974-1979 годы и Миттеране 1993-1995 годы. На первых прямых выборах 1979 -го года ее избрали в Европарламент, и она пробыла его председателем до 1982 -го года, а депутатом до 93 -го. Член Конституционного совета Франции, полный девятилетний срок 98 -й, 2007 -й годы. Побывавшая в детстве узницей концлагерей Асвенцем и Берген-Бельзен, Симона Вейль и сейчас является председателем Национального комитета памяти Холокоста. Конец примечания. И все-таки прошлое его настигло. В 1989 году дети депортированных буске евреев обвинили его в преступлениях против человечности. В 91-м обвинение стало официальным, начался судебный процесс. Начался, но не закончился. Был оборван два года спустя, когда некий крестьян Дидье расстрелял буске на пороге его квартиры. Я отлично помню пресс-конференцию этого самого Дидье, которую он давал сразу после убийства и прямо перед тем, как полицейские пришли за ним с наручниками. Помню его довольный вид, спокойствие, с каким он объяснял, что у его поступка единственная цель, чтобы о нем заговорили. Уже тогда, в то время, поведение убийцы показалось мне совершенно идиотским. Этот жаждавший сенсации недоумок, словно выскочивший из кошмара, какого и сам Дебор не осмелился бы сочинить, лишил нас процесса, который был бы в 10 раз интереснее разбирательства дел Попона и Барби вместе взятых, интереснее дел Петена и Лаваля, интереснее дел Ландрю и Питье, был бы процессом века. Примечание. Анри де Заре Ландрю, 1869-1922, французский серийный убийца по прозвищу «Синяя борода из Гамбе». Марсель Андре Анри Феликс Петье, 1897-1946, французский врач и серийный убийца. Ги Эрнст де Бор, 1931-1994, французский философ, историк, писатель, художник-авангардист, кинорежиссер. Конец примечания. За свое возмутительное покушение на историю этот непробиваемый кретин схлопотал 10 лет, но он был за решеткой всего 7 и сейчас свободен. Мне отвратительны такие, как Буске, я презираю их всей душой, Но стоит только подумать о глупости его убийцы, о масштабе потери, которую приходится переживать историкам из-за поступка этого дегенерата, о разоблачениях, их, конечно, хватало бы в ходе процесса, а теперь мы никогда ничего не узнаем, и на меня накатывает волна ненависти. Да, Дидье убил не безвинного, но он стал могильщиком истины. Ради трех минут показа по ящику. Глупое, чудовищное воплощение в жизнь уорхоловского прогноза. Примечание. Энди Уорхол, 1928-1987, американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом, Создатель произведений, ставших синонимами понятия коммерческий поп-арт. Создатель философии потребления. Одно из самых известных его высказываний «Скоро каждый сможет стать знаменитым на 15 минут». Конец примечания. Только жертвы Буске должны были получить право разобраться с точки зрения морали, что с ним делать дальше. Живые и мертвые — те, кто угодил в когти нацистов по вине таких, как он. Но я уверен, им-то хотелось бы, чтобы он жил. Какое они, скорее всего, испытали разочарование, услышав известие об этом абсурдном убийстве. Общество, которое рождает подобных психов и подобное поведение, мне омерзительно. Я не люблю людей, безразличных к истине — писал Пастернак в «Докторе Живаго». Но еще хуже, твари, которые, будучи безразличны к истине, делают все, чтобы она не открылась. Теперь все тайны Буске в могиле. Перестать бы мне об этом думать, от одних мыслей заболеваю. Процесс Буске был бы французским эквивалентом процесса Эйхмана в Иерусалиме. Примечание. После войны Эйхман, один из главных организаторов Холокоста, скрылся от суда в Южной Америке, где его выследили. 11 мая 1960 года схватили в Буэнос-Айресе и доставили в Израиль агенты Моссада. Процесс над ним, проходивший с 11 апреля по 15 декабря 1961 года, широко освещался прессой. В исполнении приговора суда Эйхман был казнен 31 мая 1962 года, и прах его развеян над морем. Конец примечания.